Глава пятнадцатая. Оборотень. Лера. — Фу! Фу! Нельзя! Плохой пушистик! — пыталась озвучить я, но изо рта вылетали лишь отчаянные писки. — Что за засада с моим голосом? Как я тут вообще оказалась? Какая сила загнала меня на дерево? Беличий самец воодушевился, увидев, что предмет его интереса подает признаки жизни, и попытался всунуть мне в руку орех, чтобы задобрить. — Настоящий мужик. Уже презенты в ход пошли. Не знаю, как объяснить этому пушистому ухажору что за еду я не отдаюсь, тем более белкам. А потом я увидела свою руку, точнее лапку, мохнатую, и тут мне совсем поплохело. «А-а-а!» Мой вопль перешёл в ультразвук. Ветка подо мной подломилась, и на глазах ошарашенного пушистика я эпично рухнула с дерева. Уже в полёте заметила, что глюк насчёт мохнатой руки исчез, все мои части тела снова выглядели нормальными – Наверное, свежий воздух и адреналин от падения проветрили мозги. Платье от нацеплялось за ветки, но удержать меня не могло. И я сжалась в испуганный комок, ожидая болезненного обрушения моей пятой точки на землю. Подумала, что мне повезет, если под деревом не окажется какого-нибудь ежика. Но где я и где везение, испуганно зажмурилась. К счастью, колючих существ внизу не оказалось. Более того, я приземлилась в чьи-то сильные мужские руки. «Ник!» Потрясенно выдохнула я, едва открыв глаза. Лерся, зачем вы полезли на дерево? воскликнул ветеринар. «Я едва успел вас подхватить. «Н -н -не, Не знаю, зачем, заикаясь, выдавила я. Шок постепенно отпускал, но тело становилось ватным. Видимо, наступил отходняк. Может, за орешками? Я покосилась на подарок от пушистого ухажора Оказывается, все это время я сжимала его в руке. Я поговорю с господином Леронелем, чтобы он разнообразил ваш рацион. Озадаченно заявил Ник. «Идти сможете?» «Не уверена», — честно ответила я. «Что-то болит? Ушиблись об ветке при падении?» — уточнил ветеринар. «Вроде нет, просто испуг еще не прошел», — объяснила я. «Я смотрю вас сейчас повторно. Надеюсь, его светлейшество не убьет меня, увидев вас на моих руках», — отметил он и понес в замок. «Вы приготовили ему отвар», — обеспокоенно посмотрела я на него. «Да, это быстро и несложно. Главное знать, какие ингредиенты нужно залить горячей водой и довести до кипения. Так что лекарство со мной!» Успокоил он меня. «А где вы все это делали? Вы живете в замке?» – спросила я. «Да, в восточном крыле. Мой дядя Рон попросил немного пожить у него и заменить в качестве врача и ветеринара на время его отсутствия. В его апартаментах несколько комнат и одна из них – лаборатория с целебными травами. Он мне все показал перед отъездом», – пояснил Ник. «Вы, значит, оборотень, как и ваш дядя?» «Я не смогла сдержать любопытство». «Верно», — кивнул он. «Тернеры из клана Черных Волков». «И как у вас этот оборот проходит? Это больно?» «Наверное, кости ломаются», — вспомнила я свои познания из земного кинематографа. «Кости?» — сильно удивился Ник. «Нет, зачем такая жестокость? Магия преобразовывает тело в волчьи бесполезненно. Если каждый оборот будет мучительным кошмаром, оборотни вымрут, как вид». «А ваша одежда?» «Куда она девается в этот момент?» Задала я еще один вопрос. «Отправляется в пространственный карман. Это тоже часть магии оборота. Ведь если кому-то нужно обернуться в зверя, а на нем при этом тугая прочная одежда или доспехи, оборотень может погибнуть», — объяснил он. «Ясно. Знаете, там на дереве мне показалось, что я стала белкой», — призналась я. «Может ли такое быть, что в вашем мире я тоже стала оборотнем?» «Это вряд ли», — покачал головой Ник. Нужна ну очень сильная магия высшего разряда, чтобы вашу массу тела преобразовать в такое крошечное существо. И вообще, на Лертане нет оборотни белок. Самые мелкие оборотни – это лисы, рыси и песцы. Так что у вас, скорее всего, возникли галлюцинации на фоне стресса. Такое бывает. Отдохнете, придете в себя, и все придет в норму. По крайней мере, вы падали в обычном человеческом обличье. Вашего превращения из белки я не заметил. «Спасибо, что поймали меня, Ник. Если бы не вы, я бы позвоночник сломала», – нахмурилась я. «К счастью, все обошлось, милая Лерси. Только в следующий раз прошу вас совершать набеги за орехами на кухню, а не на дерево», – улыбнулся он. Красивый парень. Но в душе ничего не дрогнуло даже от такой обаятельной улыбки. В голове прочно засел лишь мой ушастый снеговик. Было такое чувство, что я за что-то должна рассердиться на Айса, но не помнила, за что именно. В памяти осталось лишь то, как он ушел в ванную, а на кровать запрыгнул рыжий кот, потом все, как отрезало. Едва Ник занес меня в замок, как к нам метнулась светлая взъерошенная молния. «Лера, наконец-то я тебя нашел!», я тебя нашел выхватив из рук оборотня, Айс судорожно прижал меня к себе.